Глава 6. Перед тем, как отправить Хрустика на задание, я решил немного поработать над его телом. Совсем немного, так, чтобы он не растерял своих качеств, а наоборот, приобрел новые. Процедура несложная, как по мне, всего-то требуется одномоментно влить большой объем энергии. Магом с одним ядром такое не под силу, но в моем случае... Вопрос решался наличием минерала. Правда, есть несколько нюансов, и если их не знать, легко можно наломать дров, а исправлять потом такие дела всегда муторно. Это отдельная дисциплина, относящаяся к химерологии, но и имеющая прямое отношение к не менее важному разделу некромантии – восстановлению. Любой уважающий себя некромант знает, что даже самая свежая нежить нуждается в регулярном уходе, иначе она просто развалится и превратится в бесполезную кучу мяса. А это расточительно и нерационально. Первым делом я срастил хрустику ребра, чтобы он не издавал лишних звуков при движении. Плюсом он стал маневреннее и быстрее. потом полностью лишил всякой растительности, в том числе на руках и ногах. Высокоуровневые охранные заклинания могут сработать даже от малейшего движения органики, например, от шевеления волоска, а это неминуемо приведет к потерям. Еще я немного удлинил руки, пальцы и ногти. Честно говоря, я всегда относился к подобным манипуляциям скептически. Но маленький исследователь, сиящий в моей голове, иногда был просто невыносим. Посмотрим, что из этого выйдет. Последним улучшением стал ментальный жгутик, объединявший наши органы чувств и нервную систему. Думал подцепить еще и речевой центр, но сразу же отказался. Такая связь слишком прожорлива, а энергии мне понадобится еще немало. Как-нибудь в другой раз. Все. Осталось отрегулировать проходимость каналов, и можно начинать. А чуть не забыл. У нас же есть обновки». По дороге сюда Игнат мастерил для своего нового приятеля штанишки, рубаху и ботиночки. И вообще, к мелкому он начал проявлять слишком теплые чувства. Вот что значит недолюбили в детстве. И ведь иголка с нитками с собой были. Нежити, конечно, плевать на холод, но пусть будет. Негоже расхаживать по улице голышом». Игната я отправил обратно к воротам, на случай неожиданного нападения, а сам двинул к полуразрушенной будке садовника. Минерал лучше закопать там. Энергии у меня сейчас полная чаша, а вот рисковать лишний раз ценным артефактом было бы глупо. Все равно, если начнется заварушка, все закончится гораздо быстрее, чем на это рассчитывает враг. Смысла тянуть я не вижу. Текущий уровень позволяет мне тягаться со слабыми одаренными, и то, если их будет не больше двух. С физиками все не так просто. Там много факторов. В некоторых случаях средний физик может с легкостью уделать среднего одаренного, если тот имеет мало опыта. Навыки, сноровка, тактика, удачно выбранное оружие – все играет роль. Иногда проще ударить в лоб, чем позволить противнику подготовиться. Именно на это и был весь расчет. Хрустика я повел через восточное крыло, прямиком к трещине. Его задачей будет зайти с тыла и провести разведку. Когда он скрылся в темноте расщелины, я влил в него еще больше энергии и закрыл глаза». Теперь мне понадобятся только его органы чувств и тело. Остальное вторично. Забавно, но мне еще ни разу не доводилось управлять такой маленькой нежитью. Не удаленно, а прямо из его головы. Эти ручки, ножки. А вокруг все такое большое. Теперь понятно, почему он напал на кошку. Так, ладно, что тут у нас? Точного количества противника я не знал, но в этом и не было необходимости. Всех, кто находился в доме, я мысленно разделил на две группы. Тех, кого лучше обратить сразу, и тех, кого можно оставить и допросить. Естественно, никого выпускать живым я не собирался. Не надо было вламываться в чужое жилище и устраивать там посиделки. На любое действие всегда будет противодействие. Конечно, есть вероятность, что это бездомный, но в это верится с трудом. Слишком уж нагло смеются незваные гости. Я прокрался по темному коридору и заглянул в просторный холл, откуда доносились голоса. «Вижу мужика». «Высокий, с тростью, на вид лет сорок, рядом еще один, гораздо старше первого. Судя по необычному крою одежды, выходец из Старого Света. Где это, понятия не имею, но память Григория подсказывает, что очень далеко. А вот это интересно. Третьим незнакомцем оказалась девушка». Симпатичная, но гигантская. А, нет, для хрустика гигантская, для меня нормальная. Сколько же лет я не вкушал женского тела. М -м -м. Вот только что она делает в компании этих людей. Я юркнул в приоткрытую дверь и затаился в тени напольных часов, взяв каждую ручку по ножу. «Все». — Пора выходить. Хрустик будет на подстраховке. — И вы утверждаете, что за этот дом уже внесена предоплата? Пожилой граф скептически осмотрел растрескавшиеся стены и остановил свой взгляд на девушке. Невысокая, худенькая, черные волосы убраны в хвост. На носу очки в тонкой оправе. Слишком юна для него, но глаз просто не оторвать. Он прочистил вмиг пересохшее горло и повернулся к стоящему у окна барону Вяземскому. Девушка смутилась, но смогла удержать маску невозмутимости. Буквально пять минут назад из телефонного звонка она узнала, что показ именно этого имения ей поручили ошибочно. На нем уже стоит бронь, и продать его никак не получится. Можно было бы сворачивать переговоры и выезжать в Томск, но последние полчаса, а до этого два полных дня, она расписывала перед очень важным клиентом все выгоды этой покупки. И самое обидное, что у нее получилось. Старый Хрыч решился на сделку и даже заказал в банке перевод крупной денежной суммы с неприлично огромной комиссией. Минуту назад ей удалось извернуться, отыскав в анкете лота один единственный минус, надуманный минус, который вот-вот рассыплется в прах. Из груди девушки сорвался еле слышимый стон, и на лоб сама собой легла в миг, вспотевшая ладонь. Сука! беззвучно прошептала она, натягивая на лицо свою фирменную улыбку. «Мне кажется, я упоминала об этом при первой встрече. Прошу прощения, возможно, я заморочила вам голову». «Отнюдь!» — граф снова развернулся. «Я прекрасно помню нашу беседу. К тому же я изучил анкету. И мой представитель тоже. Никакого намека на предоплату, бронь или другие ограничения в ней не было. Вы действительно морочите мне голову». «Как же ты прав, старая сволочь! Просто уйди, я молю, плюнь в меня, обидь и уйди, с глаз моих! Мне даже плевать, какую оценку ты поставишь за сервис. Просто уйди!» Девушка хохотнула своим мыслям и прокашлялась. «Брони и в самом деле не было. Такому клиенту не обязательно оформлять все официально, достаточно одного слова». «Дело в том, что ваша копия анкеты устарела. Изменения были внесены накануне, за час до нашей встречи». Барон Вяземский выставил палец. «Вы только что говорили, что упоминали об этом на прошлой встрече. То есть два дня назад. Как это понимать?» Он повернулся к графу. «Я бы посоветовал потребовать у агентства замены специалиста». Нас вводят в заблуждение. Девушка не заметила, как ее губы скривились от внезапно нахлынувшего чувства тошноты. Барон и в самом деле был омерзителен. Широко поставленные мелкие глазки, длинные реснички, пушок над губой. Прям мечта для болотной жабы. Эх, приложить бы его вон, а тот подоконник с бетонной крошкой. «Вообще-то, моя должность звучит иначе. Старший специалист по продажам отдела элитной недвижимости». Последними словами девушка буквально пырнула барона, но тот только манерно закатил глаза. «Вообще-то мне глубоко нас...» Внезапно дверь в комнату распахнулась, и на пороге возник крепкий молодой человек с волевым лицом и с таким же взглядом. Слегка спутанные каштановые волосы, глаза совсем необычные, зеленые, что ли. Одет он был по-простому и даже немного неряшливо. Армейские грязные ботинки, брюки и утепленный плащ. «Вы, собственно, кто?» — первым очухался Вяземский. «Граф Пальто», — ответил незнакомец. «У вас минута, чтобы объясниться». «Кто вы и что здесь делаете?» Девушка отметила, что зашел парень явно с другими намерениями, будто хотел всех здесь разорвать в клочья. Это явно считалось по глазам. Уж она-то умеет видеть людей. Для нее они как открытая книга. Но сейчас незнакомец как будто в смятении. Как это понимать? Но как бы то ни было, она благодарна ему. появился в самый нужный момент. И вообще, после такой подставы от начальника, ей жутко хотелось послать всех куда подальше и уехать к подруге в Петербург. Насколько ей известно, война между соседними княжествами закончилась, и границы снова открыты. «У нас запланированная встреча. Это имение выставлено на торги, и сейчас мы пытаемся здесь договориться». «Пытались до вашего прихода». Строго, но с уважением ответила девушка. «Почему-то ей не хотелось грубить этому красавчику. Интересно, а девушка у него есть? Хм, хотя нет. Если он с бастиона, то наверняка один». «Можете сворачивать свои переговоры. Торгов не будет». Отрезал парень. «Дверь там. Хлопать не обязательно». «Позвольте». «Вы что себе напридумывали? Немедленно представьтесь! Я буду звонить в жандармерию, и мне потребуется назвать имя нарушителя!» Вяземский угрожающе щелкнул скрытым в трости клинком, на что парень в плаще только усмехнулся. «Я тебя умоляю! Еще скажи «руки вверх, придурочный!» Девушка не заметила, как улыбнулась, и это не ушло от внимания незнакомца. Но он почему-то нахмурился. «Мое имя Пугачев Григорий Афанасьевич, владелец этой земли и этого особняка. И да, ваши имена мне неинтересны. Всего хорошего». Парень развернулся и направился в соседнюю комнату. «Жестко, дерзко, по-мужски». Девушка закусила нижнюю губу и сразу же вскрикнула. «Да что ты себе позволяешь, челять!" Раздался звук высвобождаемого оружия, и в спину незнакомца устремилось узкое острие. Парень ловко увернулся, прокрутившись на месте, оборон тут же с шипением схватился за плечо, где со спины торчал ржавый маленький ножик. «Ты ответишь за это, самозванец!» «Ваша светлость, прошу вас быть моим свидетелем. Он чуть было не убил меня!» «Прекратите!» — притопнул ногой старый граф. «Хватит!» «Видимо, произошло недоразумение. Если вы действительно владелец этого дома, то я принесу вам свои извинения и компенсирую все неудобства. Если же нет...» «Прошу прощения, господа!» «Култышкин Игнат Павлович, к вашим услугам. В дверях появился еще один парень. Полноватый, огненно и точно в такой же одежде. Извольте ознакомиться, ваша светлость. Здесь все о праве собственности на землю и на имение». Граф взял протянутые бумаги. «А вы кем, собственно, являетесь, молодой человек?» «Личный помощник и консультант по особо важным вопросам его светлости графа Григория Афанасьевича». Игнат поклонился. «Ну что ж, будем знакомы, господа. Генрих Вальдемарович Гаус, граф земель австро-венгерских. Прошу простить меня за доставленные неудобства из-за поведения моего представителя». Могу ли я обменяться с вами контактами, многоуважаемый, для дальнейшего урегулирования вопроса? Извинения принимаются. Разумеется, только позвольте оказать помощь этому вашему человеку. У него может быть заражение. Заражения на самом деле не было, а вот проклятий целых два, причем одно из них родовое, несмертельное, как бы это сказать, косметическое, еще одно новое слово, всплывшее в памяти. Подразумеваю, что все в роду вяземских по мужской линии не могут похвастаться своей внешностью, и этой особенности его я лишать не собираюсь. Пусть ходит таким, а вот вторым проклятием было бесплодие. Всяким гоблинам, конечно, лучше не размножаться, не зря же ему его поставили, но я решил иначе». Каждая тварь в мире имеет право на продолжение рода. Перевязав барона подручными средствами и порекомендовав ему получше присмотреться к тёще, если она есть, я выставил его на улицу. Тактично, вежливо, ненавязчиво. Впрочем, он и сам не горел желанием больше здесь оставаться. Что-то пробурчал, стрельнул глазами и с высоко поднятым носом вышел из дома». Пусть скажет спасибо, что Хрустик не всандалил ему нож в позвоночник или сердце. В этот момент действовал он автономно. Я только лишь выставил задачу охранять хозяина и не убивать без моего приказа. И выполнил он ее идеально. Из трех моих первых нежитей в этом мире этот получился весьма качественным. Кстати, нам опять не несказанно повезло. Все решили, что нож бросил Игнат, и лишних вопросов касательно этой детали ни у кого не возникло. «Не могли бы вы попросить своего охранителя продиктовать ваш номер?» Граф достал какую-то прямоугольную коробочку и ткнул в нее пальцем. «Я вопросительно посмотрел на Игната. Понятия не имею, какой ему нужен номер. Номер дома, размер одежды, что...» «Запишите, мой, ваша светлость. У меня, в отличие от Григория Фанасьевича, свободного времени больше, так что можете смело адресовать любые вопросы мне». Нашелся с ответом толстяк. «А мне нравится этот парень. Он действительно может облегчить мне жизнь в этом мире. По крайней мере, пока я не освоюсь полностью. Прям кладезь знаний и сообразительностей». После того, как граф со странной фамилией Гаус записал номер Игната, к нему подошла девушка. «Прошу меня простить, Ваша Светлость. Мне искренне жаль, что все так вышло, и вы зря потратили время». «О, не беспокойтесь, вы просто делали свою работу, ничего более. Отвечать за бюрократическую ошибку вы не обязаны, так что...» «Надеюсь, мы с вами еще увидимся. На этом я вынужден откланяться. Граф ушел, и мы остались втроем, если не считать все еще стоящего за часами Хрустика. Надо бы его отключить от греха подальше». «Простите, но чаем я вас угостить не могу. Сами видите». Обратился я к девушке, кивнув на разруху и беспорядок царящий в холле. Похоже, вода уже подмыла и фундамент. Боюсь даже думать, что там происходит внизу. А вот девушка захватила все мои мысли. «Мы, кстати, по-прежнему незнакомы». «Еще перед тем, как ворваться в помещение, мне удалось немного подслушать, что здесь происходит, благодаря чему, собственно, никто здесь и не умер. Надежда Мстиславовна Ростова, Ваша свету, Просто Гриша. Не нужно всех этих титулов. Прервал я девушку. То, что она не аристократических кровей, я уже и так понял. Тогда просто Надя». «Ну что за улыбка? С ума сойти! Главное не показать, что мне она сильно нравится. На эту даму у меня другие планы, профессиональные. Приятно познакомиться, Надежда. Я так понимаю, вы занимаетесь продажами подобных проектов? Не только продажами, всем, что связано с недвижимостью, оформление сделок, юридическое сопровождение, консультации». «Но вы же вроде больше не собираетесь продавать имение. Или я что-то не так поняла?» Надя захлопала глазками, поочередно смотря на нас с Игнатом. «Не собираюсь, все верно». Я постарался скрыть злорадное выражение лица, но, кажется, получилось плохо. «Тогда у меня для вас предложение. Деловое». «С девушкой все вышло на высшем уровне. Я даже и не надеялся встретить такого первоклассного специалиста в своем деле. И самое главное, лишних вопросов она не задавала, а только вникала в суть проблемы и делала пометки в блокноте». Итогом нашего разговора стала договоренность о найме, Она должна была разузнать о текущем положении дел по моему вопросу и заняться его разрешением, а я обязался выплатить гонорар в размере трех тысяч рублей. Половину я выплатил сразу и пообещал удвоить остаток в случае, если мой вопрос решится в течение трех дней. А лучше бы еще раньше. Жить с мыслью, что можешь лишиться имения, такое себе наслаждение». Встречу назначили на вечер завтрашнего дня в самом знаменитом ресторане «Болотного», неподалеку от гостиницы, в которой проживала Надя. Чай мы все-таки попили. За нашей беседой Игнат успел разжечь камин и вскипятить чайник. Заварка, к сожалению, оказалась заплесневевшей, но я успел очистить ее, пока мой рыжий помощник заваливал Надю вопросами. Простейшее заклинание и незаменимое при разведении чайного гриба. Этим я, кстати, собираюсь заняться в ближайшем будущем. Когда Надя уехала, я наконец-то вздохнул полной грудью. Я дома. И пусть эти стены видят меня впервые, вскоре все здесь будет в лучшем свете. Главное, чтобы хватило жизни на все то, что я задумал воплотить. И денег. Последними впору заняться уже сейчас. Взглянув на запястье, я с удовлетворением отметил, что мой индикатор добрых дел полностью стал светлым. Вот так-то лучше. Что может быть приятней похвалы самой Изиды? В этот момент в холле с грохотом обрушилась трехуровневая люстра, до чертиков напугав проходящего мимо Игната. А вот это уже нечестно. День близился к вечеру. Я решил разгрести мучающие меня дела. Для начала занялся приготовлением временного хранилища для хрустика. Нашел единственную целую кладовку, закрывающуюся на замок дверью. Притащил в нее хлебницу, насувал внутрь тряпок. Для вида разбросал вокруг мусор. Все, теперь можно спрятать нежить. Не переживаю, что кто-нибудь ее обнаружит. Но не сейчас. Скоро она мне еще понадобится». Как раз, кстати, на глаза попался Игнат. Он стаскивал со всего дома разбитую мебель и поддерживал тепло. Камин хоть и работал нормально, но с обогревом такого большого помещения не справлялся. Вот с этим нужно решать уже завтра. Спать на свежем воздухе хоть и полезно, но не в это время года. «Игнат!» — окликнул я помощника. «Иду!» Тот бросил охапку дров и сразу поспешил ко мне. «Спасибо. Без тебя было бы худо». «Да ладно, Гриш. Мне нравится тебе помогать. Дома я не мог этим заниматься, сам знаешь». «А как ты догадался-то, что зайти нужно?» «Да я пока ждал, решил немного пройтись. Думаю, в саду-то безопасно. Пошел по кругу, смотрю, а там перед домом машины». «Одна простая, а вторую я только в сети видел. Там ценники от двух миллионов начинаются. Ну вот и думаю, может, ошибка какая вышла? Не похожи они на бандитов». «Понятно. Слушай, а что за номер?» – просил старик. «Как бы я ни старался, но не выдать себя не получилось. Игнат два года пробыл со мной бок о бок и знал обо мне все». Сейчас же я заставил его удивляться чуть ли не каждую минуту. В голове кружились какие-то обрывки воспоминаний, но собрать в кучу я их не мог. И что за цветастая коробка была у него в руках? И здесь Игнат проявил себя с лучшей стороны. У него хватило терпения на пальцах объяснить мне, для чего нужен номер и что за зверь такой, этот Кристофон. Оказывается, в этом мире была возможность связываться между собой при помощи этого устройства. Работало оно на смеси современных технологий и магии, точнее, магического эфира, откуда, собственно, и проистекала сама магия. Это поле возможно использовать как хранилище всевозможной информации, по нему же передавался и сигнал во время сеанса связи. Еще он рассказал, что у каждого одаренного есть свой уникальный набор цифр. Вот именно при помощи их и можно связаться с другим человеком, с условием, что ты знаешь его номер. У простолюдинов было все гораздо проще. Личных номеров им не положено, но они могли пользоваться урезанной версией Кристофона, пригодного только для передачи голоса. Назывался он артефакт связи. У него был свой собственный порядковый номер, и числился он на строгом учете. Когда с экскурсом в мир знаний было покончено, я выглянул в окно и перевел взгляд на Игната. «Не кидай больше дров. Скоро мне понадобится много тепла. Что случилось? Ты простыл?» «Хотел вот сказать, что носки надо бы просушить, но не додумался. Блин, может, отварчику? У меня осталось немного. Все хорошо, Игнат. Я иду в подвал. Ого, он же затопленный!» Затопленный по самую лестницу, но скоро здесь все будет иначе. Я оживил Хрустика и мысленно велел ему патрулировать вокруг здания». а в случае опасности – передать мне сигнал и действовать по обстоятельствам. Когда мой маленький помощник скрылся из вида, я достал из кармана минерал и взвесил его в руке. Как думаешь, насколько большим он сможет вырасти?»